Глава двенадцатая Вера Николаевна оставила свой экипаж сзади улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. встречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила, «Кого вам угодно?» «Господина Желткова», — сказала княгиня.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 Сейчас он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата, сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры в наем холостякам, но какие-нибудь шестьсот, семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него, если б вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном.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 Лукерья-прислуга приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз, и вот должны были взломать дверь, а он же мертвый. «Расскажите мне что-нибудь о браслете», — приказала Вера Николаевна. аха ах, браслет я и забыла. Почему вы знаете?» Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал, ⁇ Вы католичка? Я говорю, католичка. Тогда он говорит, ⁇ У вас есть милый обычай ⁇ Так он и сказал, милый обычай, вешать на изображение матки и боски, кольца, ожерелье, подарки. Так вот исполните мою просьбу. Вы можете этот браслет повесить на икону. Я ему обещал это сделать. ⁇ Вы мне его покажете ⁇,⁇ спросила Вера.